Глава третья. В мастерской Глеера. Ренуар. Я выбрал мастерскую Глеера, потому что должен был встретить там друга моего, Лапорта, с которым был дружен с самого детства. И, может быть, я даже остался бы еще у моего фабриканта Штор, если бы не Лапорт, который так торопил меня присоединиться к нему. Случилось, однако, что наша добрая дружба прекратилась. До того наши склонности были различны. Но как я признателен Лапорту за то, что он побудил меня принять решение, вследствие которого я стал живописцем и познакомился с Монесси, с Леем и Базилем? Глейер был очень почтенный швейцарский художник, но как педагог он не был полезен своим ученикам. Зато он предоставлял им полную свободу. Я не замедлил подружиться с тремя названными товарищами, один из которых Базиль, подававший такие блестящие надежды, погиб совсем молодым, убитый в первом же сражении во время кампании 1870 года. Лишь с трудом ему начинают воздавать должное. Первые покупатели импрессионистов не принимали всерьез его живопись, без сомнения, только потому, что Базиль был богат. Я. Кому из художников симпатизировали тогда вы и ваши друзья? Ренуар. Мне приехал из Гавра, где он познакомился с Сионкинном, которого очень почитал. На больше всего влиял Коро. Что касается меня, я был поклонником Диаза. Надо заметить, что живопись Диаза, почерневшая со временем, тогда сияла, как драгоценные камни. Я. «Вы не сказали мне ничего об Академии художеств?» Ренуар. Академия художеств сильно отличалась от теперешней. В ней было лишь два предмета. Рисунок по вечерам с восьми до десяти часов и анатомия, для которой соседка Академии, медицинская школа, любезно предоставляла трупы. Я посещал иногда эти занятия, но живописи я обучался у глейера Я. Какие профессора были у вас в Академии художеств? Ренуар, лучше других, я помню, Сеньоля. Однажды во время рисования с античных фигур Синьоль, поправлявший рисунки, проходил мимо меня. Разве вы не чувствуете, что большой палец ноги Германика должен выражать величие, какого не найти в большом пальце первого встречного угольщика? И он торжественно повторил. Большой палец германика. В этот момент кто-то из соседей, недовольных своим рисунком, отпустил словечко, принятое Синьолем, на свой счет. Заподозрив во мне виновника, Синьоль немедленно выставил меня за дверь. Живописный этюд, который я принес на его курс, положил начало его враждебному отношению ко мне. «Берегитесь, чтобы вам не сделался вторым де Вскричал он вне себя от несчастного красного цвета, положенного мною на холст. Я. Теперь все-таки в этом отношении чувствуется прогресс. С вашим цветом начинают мириться, даже больше того, он уже нравится. В Люксембургском музее я встретил знатока, который захлебывался от восторга. У Ренуара божественные краски. Но не хочу от вас скрывать, что он не был того же мнения о вашем рисунке. Проходя перед матью скорбящей, ваш поклонник вдруг остановился. А все-таки какая дивная линия! Как жаль, что Ренуар не сочетает свой очаровательный цвет с рисунком Бугеро. Ренуар, ничего нет забавнее этих любителей. Я наблюдал как-то двоих, обсуждавших достоинство картины. Да, без сомнения, в ней необыкновенные качества, говорил один. Но скажите, пожалуйста, это жанр? Или историческая картина. Или еще лучше, опять я забываю имена. Вы знаете прекрасно этого торговца галстуками, который покупал Гюстав Муро. Словом, он мне показывал в своей вилле, в окрестностях Парижа, две маленькие парные вещицы, подписанные Коро. И когда я выразил сомнение в их подлинности, он успокоил меня. Ну, здесь, в деревне, это сойдет. Подумать только, что теперь я мог бы писать хоть миндальным молоком, и это не уменьшило бы восторгов перед блеском моей живописи. А надо было видеть, какая грязь была на моей палитре в те времена, когда люди уже считали меня революционером. Но все-таки, надо признаться, я без особого энтузиазма плавал в битуме. Меня толкнул на этот путь один торговец с картинами, первый, который начал давать мне заказы. Много позже я понял происхождение этой страсти к черной живописи. Во время путешествия в Англию я познакомился с любителем, у которого, по его словам, был один Руссо. Пригласив меня к себе, он ввел меня в комнату на цыпочках из уважения к произведению Метра и, отдернув занавеску, скрывавшую большое полотно, шепотом произнес «Смотрите». Не правда ли немножко черно? Робко произнес я, узнав одно из моих старых произведений. Но, сдерживая снисходительную улыбку, вызванную моим недостатком вкуса, хозяин пустился в такие похвалы своей картине, что я не удержался и признался, что автор я. Дальнейшее несколько озадачило меня. Бравый англичанин внезапно изменил мнение о достоинствах своего приобретения. Он не постеснялся в моем присутствии, обрушиться с проклятиями на наглого мошенника, который вместо Руссо влепил ему Ренуар. А я-то вообразил, что мое имя уже становится известным. Эта сцена произошла в то время, когда я уже давно перестал употреблять битум. Среди прочих, побудивших меня бросить черную живопись, была одна особенная — встреча с Диазом. Эта встреча произошла при забавных обстоятельствах когда я работал над этюдом в лесу Фонтенбло, куда мы отправлялись обычно летом вместе с Сислеем писать пейзажи. В те времена я еще надевал для работы, даже когда я писал вне дома, блузу, какую носят в мастерской живописцы по фарфору. На этот раз я повздорил с прохожими, которые подшучивали над моей блузой. Я огрызался, и дело начинало принимать дурной оборот. В этот момент появляется незнакомец на деревянной ноге и обращает в бегство моих обидчиков с помощью трости, которую нарудует с большим проворством. Когда я начинаю его благодарить, он говорит Я тоже художник, меня зовут Диас. Я выразил ему восхищение его живописью и робко показал ему этюд, который писал. Это неплохо нарисовано, сказал Диас. Пожалуй, это единственный случай, когда я слышал похвалу моему рисунку. Но почему, черт возьми, вы пишете так черно? Тотчас же я начал пейзаж, стараясь передать свет на деревьях и в тенях на земле таким, как я его видел. — Ты с ума сошел? — воскликнул слей, увидев мой холст. — Что за фантазия делать голубые деревья и лиловую землю? — Я. В котором году вы в первый раз выставляли в салоне? Ренуар в 1863. Я послал большую махину. Забавно, что защищал меня Кабанель. Не потому, конечно, что ему нравилась моя живопись. Напротив, прежде всего он заявил, что она отвратительна. Но поспешил он прибавить, как бы то ни было, надо признать, что там есть кое-что. Моя картина изображала Эсмеральду, танцующую с козой вокруг огня, освещавшего целую толпу оборванцев. Я еще вспоминаю отблески пламени и громадные тени на стенах собора. После салона, не зная, что делать с такой громоздкой картиной, а также над признаться из ненависти к битуму, от которого я еще не отделался окончательно, я уничтожил эту вещь. Вообразите, как мне повезло! В тот же день ко мне явился англичанин, чтобы купить именно эту картину. Это была последняя вещь, которую я писал с битумом. Мои товарищи по мастерской Глейра атаковали салон тогда же, когда и я, но с меньшим успехом. Правда, в тот год были отвергнуты и другие художники, гораздо более нас известные, включая Имоне. Их неудача вызвала такие протесты в печати, что император Наполеон III, согласился, чтобы в одном из отделений Лувра был устроен салон отверженных. Но организация выставки все-таки была поручена одному из академиков. Нечего и говорить, что экспонентам были предоставлены худшие залы музея. Как бы там ни было, в настоящее время трудно себе представить, чтобы подобная выставка в Лувре была устроена по почину министра искусства, чтобы Бонна согласился быть ее организатором. Во время империи были очень либеральны. Нужно заметить, что тогда художников было меньше, чем теперь, и все-таки находили, что с ними слишком много хлопот. Типично отповедь Бальзака в ответ на предложение писать о Салоне. «Разве вы не знаете, что для этого мне пришлось бы просмотреть около 400 картин?» А это было еще при Луи Филиппе. Выставка отверженных, разумеется, имела шумный успех скандала. Мане выставил свой завтрак на траве. В салон эта картина не была принята столько же из-за живописи, которую нашли плохой, сколько и из-за сюжета, который сочли малопристойным. По-видимому, члены жюри не считались тем, что Мане лишь повторил один из сюжетов великой венецианской школы, а в своей ногой женщине подражал одной из фигур Рафаэля. В том же году, 1863, я познакомился с Сезанном. Я разделял тогда с Базилем маленькую мастерскую в Ботильоне на улице Кондамин. базиль однажды вернулся домой в сопровождении двух молодых людей. Я привел к тебе двух знаменитых новичков. Это были Сезанн и Пессаро. Мне предстояло впоследствии близко сойтись с обоими, но особенно живые воспоминания оставило во мне Сезон. Я думаю, что во всей истории живописи нет явления, подобного Сезанну. Дожить до семидесяти лет и с первого же дня, когда взял кисть, и до конца оставаться столь одиноким, словно он жил на необитаемом острове. И затем, наряду с этой страстной любовью к своему искусству, Такое безразличие к уже законченным вещам, даже тогда, когда представлялась возможность их продать. Вообразите себе Сезанна, если бы у него не было ренты, и он должен был бы ждать покупателей. Можете ли вы себе представить его принужденно улыбающимся знатоку, который позволил бы себе не уважать Делакруа? И вместе со всем этим так мало практичен в жизни, как любил говорить он сам. Однажды я его встретил на улице с картиной-подмышкой, почти волочащейся по земле. Дома нет больше денег. Попробую продать эту вещь. Достаточно сделанный этюд, не правда ли? Это были знаменитые купальщики из собрания Кайботта. Настоящие сокровище. Через несколько дней встречаю его опять. — Дружище Ренуар, — говорит он растроганно, — я очень счастлив. Моя картина имела громадный успех. Она попала к человеку, который ею очень дорожит. Я подумал, какая удача. Он нашел ценителя. Этот ценитель был Кабанер, несчастный бедняга-музыкант, который с трудом зарабатывал 4-5 франков в день. Сезан встретил его на улице, и так как Кабанер пришел в восторг от картины, то и получил ее в подарок от художника я никогда не забуду прекрасного времени, проведенного мною в окрестностях Экса в доме отца Сезанна в Жазде буфан этой прелестной постройки XVIII века. В ту эпоху умели строить дома, в которых было уютно и где можно было погреться у камина. И в самом деле в большом салоне с высоким потолком должна была бы быть стужа, и однако же, когда мы сидели у камина, с экраном за спиной, как было приятно тепло. А эти великолепные укропные супы, которые готовила нам мать Сезанна. Добрейшая женщина. Я еще слышу ее голос. Она дает рецепт этого супа. Берут веточку укропа, маленькую чашечку оливкового масла. Как будто это было вчера. Ренвард продолжал. Я говорил вам о салоне 1863 года. На следующий год я не был столь удачлив. По милости жюри мне пришлось выставляться в салоне отверженных, но на этот раз успех отверженных был меньше. Это была последняя выставка в таком роде. Что касается меня, то в 1865 году мне еще раз повезло, и я был допущен в салон Кабанеля с моей картиной, изображавший молодого человека, гуляющего с собаками в лесу Фонтенбло. Этот молодой человек был один из моих друзей, художник Лекер. Картина написана шпателем в виде исключения, так как этот способ мне не подходит. Но, впрочем, я вспоминаю, что в том же году я сделал тоже шпателем еще картину «Охотница» в натуральную величину. Я просто хотел сделать этюд ногой женщины. Но так как мою картину нашли малоприличной, я дал в руки модели лук и положил к ее ногам лань. Чтобы скрыть наготу тела, я прибавил звериную шкуру, и мой тюд превратился в нимфу-охотницу. И все-таки мне не удавалось ее сбыть. Правда, однажды явился какой-то любитель, но продажа не состоялась, так как он хотел купить одну лань, а я не хотел разрознивать мою вещь. Этот разговор с Ренуаром происходил во время прогулки в Ловесьянском лесу. Внезапно остановившись, Ренуар указал мне на соседние склоны. — Эти деревья — это небо. Я знаю только трех художников, способных передать это — Клода Лорена, Коро и Сезанна. Случай привел меня познакомиться с художником Лапортом другом молодости Ренуара, о котором Ренуар говорил, что без Лапорта он бесспорно еще некоторое время не рискнул бы заняться живописью. Мадам Элен Андре, которая в свое время дала повод Ренуару для нескольких лучших из его этюдов, обратилась ко мне. — к -ка позавтракать как-нибудь ко мне в Вильдаврей. Стол накроют на воздухе возле роз, и мы поговорим о Ренуаре. С каким удовольствием я согласился. У Эллен Андреев в ее очаровательном саду, где все растет по вольной прихоти, в ее раю, как она сама его называет, меня представили хорошо сохранившемуся старику с традиционной внешностью артиста. Широкополая мягкая шляпа, романтический плащ. Его сопровождала молоденькая племянница. За столом один из приглашенных, Анри Дюмон, Тонкий художник Вьюнов и роз хвалил картины Ренуара. Старый художник спросил. — Это Ренуар, импрессионист. Я хорошо знал его в молодости. Мы были близки. Если встретите его, скажите ему об его друге Лапорте. Он, разумеется, сейчас же вспомнит меня. В те времена он расписывал шторы, а я зарабатывал мой хлеб росписью церковных стекол. Очень горький хлеб, если подумать, что уже тогда я был убежденным вольнодумцем. Я. У вас есть работа Ренуара? Лапорт. Да, у меня есть розы, которые он мне когда-то дал, а я ему в обмен подарил барана, написанного битумом, свой этюд с натуры, которым я был вполне удовлетворен. Надо вам сказать, что я потерял из вида Ренуара довольно рано. Жизнь женщины разлучили нас. Я я думал, что женщины для Ренуара служили лишь поводом к картине. Лапорт живо. Но я зато не смотрел на них лишь как на мотив для живописи. И даже не совсем считался с друзьями, когда мне случалось влюбиться и продолжал. И в рисунке Ренуара, ведь это его слабое место, не правда ли? Так вот в рисунке Ренуара я не повинен, так как с моей стороны не было недостатка в увещаниях по этому поводу. И тогда, и теперь я всегда был влюблен в Давида. Вот кто не шутит с линией. Если бы Ренуар слушался меня и сумел бы соединить рисунок с цветом, кто знает, не стал ли бы он вторым Давидом, подобно моему почтенному другу Леконту Гюнви? Но когда я говорил Ренуару, надо заставить себя рисовать, знаете, что он мне отвечал? Я подобен маленькой пробке, брошенной в воду и увлеченной течением. Я отдаюсь живописи потому, что мне это свойственно. Я, во всяком случае, Ренуар, как мне кажется, достиг своего. Мой собеседник решил, что я имею в виду цены, которых достигли произведения Ренуара. Да, если принимать всерьез все эти аукционные цены... Но ведь я-то слишком хорошо знаю, как все это получается. И знаете, что еще мне рассказывают? Говорят, что торговцы, чтобы крепче держать в руках художников, доходят до того, что вводят их в долги. Дамсье! Мне привелось найти еще другого свидетеля молодости Ренуара. Моя приходящая служанка как-то сказала мне Я читала в газете, что за картинами мсье Ренуара, которые бывают у вас, хорошо платят. Так вот, мне приходилось иногда работать у господина, который знал мсье Ренуар. Ему также удалось достичь хорошего положения. Он служит швейцаром в доме на одной из главных улиц. Я отправился по указанному адресу. Стоило мне только заговорить о Ренуаре. А, Ренуар, как же, я как-то увидел его портрет в газете, и сейчас же его узнал. Пятьдесят лет назад я столовался в одной закусочной, где он также обедал. Нас было несколько за столом, и двое были художники. Ренуар всегда говорил о живописи. Он брал меня раз-два-три с собой в Лувр. В те времена я был приказчиком у торговца коврами, который с тех пор... «Но не вспомните ли вы, что говорил Ренуар?» «Ну как же, как будто это было вчерам все. Например, за нашим столом была установлена очередь на мозговую косточку. И вот Ренуар каждый день говорил, что сегодня его очередь». Мой собеседник смолк. Дальше этого его воспоминания художнике не шли. Глава четвертая. «Кабачок матушки Антонии», 1865 год. Ренуар. «Кабачок матушки Антонии» — это одна из моих картин, о которой у меня сохранились самые приятные воспоминания. Не потому, что я нахожу эту картину особенно удачной, но она так напоминает мне чудесную матушку Антонию и ее харчевню в Марлот, настоящую деревенскую харчевню. Я взял сюжетом моего этюда общий зал, который служил в то время столовой. Старушка в платке — это сама матушка Антония. Пышная девушка, подающая напитки — это служанка Нана. Белый пудель то-то, у которого была деревянная лапа. За столом мне позировали мои друзья, Сислей и лекер. На фоне картины я изобразил стену харчевни с нацарапанными на ней рисунками. Это были незатейливые, но порою очень удачные наброски, и в харчевне. Мне самому случилось как-то нарисовать силуэт мюрже, который я воспроизвел на моей картине налево вверху. Некоторые из этих настенных украшений бесконечно нравились мне. Я упорно советовал никогда их не стирать. Я даже думал, что навеки предохранил их от уничтожения убедив матушку Антонию, что если дом когда-нибудь будет разрушен, она сможет получить хорошие деньги за эти фрески. Следующим летом 1866 года я поселился в Шалии, деревушке в окрестностях Марлот, где я написал «Лизу». Однажды, когда я работал там на этюдах, как говорил Сезан, я услышал вдруг свое имя, произнесенное кем-то из кучки проходивших мимо молодых людей. Какой болван этот ренуар! Уничтожить такую забавную живопись, чтобы на ее место повесить свою тяжеловесную мазню. Бегу в харчевню. Произошло вот что. Анри Ренье уже знаменитый в то время, побывал у матушки Антонии. Он был оскорблен грубоватой карикатурой. Кто-то из шалунов ухитрился преобразить рисунок голова зада старой дамы в лицо усатого ворчуна. «Сотрите поскорей, пожалуйста, эти ужасы!» — вскричал Риньо. «Я напишу вам на этом месте что-нибудь художественное!» Доверчивая матушка Антония позвала маляра, а Риньо, как и следовало ожидать, уехала, не подумав сдержать своего обещания. Когда пришлось маскировать пустое место на стене, вспомнили о моей картине, оставшейся на чердаке, и повесили ее. «Я!» А Ализа, о которой вы говорили, была ли она принята в салон? Ренуар – да, в салон 1867 года, в год Всемирной выставки. В этом же самом году я написал общий вид Всемирной выставки, который я закончил лишь в 1868 году. Эта скромная картина была сочтена неприемлемо дерзкой. Долгие годы она оставалась где-то в углу в Луэнсиене, где жила моя семья. Но всемирная выставка не была единственным сенсационным событием 1867 года. В этом же году состоялись персональные выставки Курбе и Мане. «Я. Вы знали Курбе?» «Ренуар. Я хорошо знал Курбе, одного из удивительнейших типов, какие я когда-либо встречал в жизни». Я вспоминаю, например, один случай во время его выставки 1867 года. Он выстроил себе нечто вроде палати, откуда наблюдал свою выставку. Когда появились первые посетители, он как раз одевался. Чтобы не упустить чего-нибудь из восторга в публике, он спускался во фланелевом жилете, не теряя времени на надевание рубашки, которая оставалась у него в руках, и начинал, рассматривая свои картины, «Как это прекрасно! Как это великолепно! Можно обалдеть от этой красоты!» И он все время повторял «Просто обалдеть!» А на одной выставке, где его картины повесили около самой двери, он объявил «Глупо, ведь сверется толпа, и никто не сможет пройти!» И, разумеется, так восхищался он только своей собственной живописью. Вот комплимент, который он сделал однажды Клоду Моне, своему большому другу. Какую дрянь ты посылаешь в салон? Но как это их обозлит? Я. Нравится вам живопись Курбе? Ренуар. О вещах, которые сделаны в начале его карьеры, я не говорю. Но с того момента, когда он стал месье Курбе... Я. А картина так нашумевшая «Здравствуйте, месье Курбе?» Ренуар, от нее остается впечатление, будто художник должен был провести месяцы перед зеркалом, заканчивая кончик своей бороды. А этот несчастный маленький месье Брюас, согнувшийся так, словно ему на спину льет дождь, поговорим лучше о девушках на берегу сены. Вот великолепная картина. И этот же самый человек, который сделал ее, написал портрет Прудона и затем еще этих Кюре на ослах. Я. Я слышал от почитателей курбе, что если картины это слабее других, то это потому, что ему не хватало нужной натуры. Вместо настоящих кюре ему позировали переодетые натурщики. Ренуар. Натура! Вот еще одна из маний курбе. Чтобы работать с натурой, он устроил специальную мастерскую и привязывал теленка на постаменте для натуры. Я Но однако молодому художнику, написавшему «Голову Христа», Курбе сказал, «Вы, вы знакомы с Христом? А Отчего не пишете вы лучше портрет вашего отца?» Ренуар, это неплохо. Но если бы это говорил кто-нибудь другой, у Курбе это звучит хуже. Это вот так же, как когда Мане написал своего «Христа с ангелами». Какая живопись! Какое живописное тесто! А Курбе сказал, Видал ты ангелов, ты сам. Ты знаешь, что у них есть задницы? Я. Есть выражение, которое употребляют всегда, говоря о Курбе. Как это сильно. Ренуар. Как раз то же самое не переставал говорить Дега перед вещами Легро. Но мне, видите ли, мне-то простая тарелочка в одну Су с тремя красивыми тонами на ней. Нравится больше, чем километры живописи. архисильный, но надоедливой я. А каковы были отношения между Мане и Курбе? Ренуар. Мане питал пристрастие к Курбе, который, напротив, совсем не ценил живописи Мане. Это было совершенно естественно. Курбе еще принадлежал традиции. Мане был новой эрой в живописи. Впрочем, нечего и говорить, что я не так наивен, чтобы утверждать, что в искусстве бывают течения абсолютно новые. В искусстве как-то в природе всякая новизна есть в сущности лишь более или менее видоизмененное продолжение прошлого. Но при всем этом революция 1789 года положила начало разрушению всех традиций. Уничтожение традиций в живописи, как и в других искусствах, происходило медленно, с такой неуловимой постепенностью, что такие, по-видимому, Наиболее революционные мастера первой половины XIX века, как Жерико, Энгар, Делакруа, Домье, еще целиком пропитаны старыми традициями. И сам Курбе с его тяжеловесным рисунком. Между тем, в лице Мане и нашей школы выступило поколение живописцев как раз в тот момент, когда разрушительная работа, начавшаяся в 1789 году, Оказалось законченной. Конечно, кое-кто из этих новых пришельцев охотно обновил бы цепь традиций, огромную благотворность которых они подсознательно чувствовали. Но для этого прежде всего следовало научиться ремеслу живописца, то есть, полагаясь на свои собственные силы, начать с простого, чтобы достичь сложного, подобно тому, как необходимо сначала овладеть алфавитом, чтобы прочесть книгу. Понятно поэтому, что все наши старания были направлены к тому, чтобы писать елико, возможно, проще. Но понятно также, что наследники старых традиций, начиная с тех, кто не понимая их сами и вульгаризируя, подобно Абелем Пижолем, Жеромом и Кабанелем, превратили их в общее место и, кончая такими живописцами, как Корбе, Далакруа, Энгр, Все могли оказаться растерянными перед произведениями, которые им казались лупками и запинали. Домье, однако же, осматривая выставку Моне, обронил такие слова. — Мне совсем не нравится живопись Моне, но я нахожу в ней следующие удивительные качества. Она возвращает нас к ланчелоту, бубновому валету. И та же причина, которая привлекла Домье, оттолкнула Курбе от Мане. Я вовсе не академик, — говорил Курбе, — но живопись, ведь это не игральные карты. Я. Каким образом Мане, любивший Курбе, мирился с преподаванием кутюра? Ренуар. Было бы несправедливо сказать, что он мирился. В кутюру он пошел, как отправляются туда, где можно иметь модель, даже к какому-нибудь Роберт Флери. «Я тому самому, о котором говорили Мане. Послушайте, Мане, не дурачьтесь. Человек, который уже одной ногой в могиле». На что Мане отвечал, «Да, но в ожидании могилы другую ногу он держит в жженой сиене». Ренуар. Между Мане и Кутюром мир не мог продолжаться долго. Они расстались с таким напутствием со стороны Метра: «Прощайте, молодой домье».